Глава 8. Аффирмации на позитивное восприятие работы. Я испытываю радость от творческого самовыражения и от высокого признания моих заслуг в работе. Список приоритетов аффирмаций на позитивное восприятие работы. Проверьте, какие из перечисленных далее пунктов применимы лично к вам. К концу Вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. Я ненавижу свою работу. На работе у меня слишком сильный стресс. На работе меня никто не ценит. Мне всегда поручают самую тупую и скучную работу. У меня страшно грубый начальник. От меня все ждут слишком многого. Сотрудники и коллеги доводят меня до белого каления. В моей работе Нет ничего творческого. Я никогда не буду преуспевать на работе. У меня нет никаких шансов на повышении по службе. Моя работа очень плохо оплачивается. Давайте проанализируем своё мышление, касающееся проблем в работе. Профессия и выполняемая нами работа отражают нашу самооценку и нашу ценность для окружающего мира. С одной стороны, работа это процесс обмена услуг и рабочего времени на материальное вознаграждение. Мне хочется верить, что все виды бизнеса это возможность даровать друг другу благословение и способствовать взаимному процветанию. Для нас важно, каким видом работы мы заняты, потому что каждый уникален как личность. Нам нужно верить, что мы вносим свой собственный вклад в общемировое развитие. Нам хочется проявлять свои таланты, интеллект и творческие способности. Однако на рабочем месте могут возникать и проблемы. Можно не сработаться или не ладить с коллегами или начальником. Бывает, что вас не ценят и не признают, что вы значимы на своём месте. Считают вас непригодным для выполняемой работы. Порой случается, что вас обходят при повышении по службе. или при поручении конкретной работы. Помните, что какую бы должность вы ни занимали, вас туда завело собственное мышление. А окружающие вас люди только служат своеобразным зеркалом для отражения ваших личных представлений о самом себе. Мысли можно изменить, и ситуации тоже поддаются переменам. Например, начальник, которого вы на дух не переносите, может измениться и стать вашим сторонником. А тупиковое положение, где нет никаких надежд на продвижение по службе, может превратиться в новую карьеру с массой замечательных возможностей. Коллега, который вас страшно раздражает, внезапно превращается, если не в друга, то во вполне терпимого товарища по работе, начинает ладить с вами. А низкая заработная плата, как по мановению волшебной палочки, может увеличиться. И ещё можно просто найти прекрасную новую работу. Если изменить мышление, то появится огромное множество шансов на новую жизнь. Повернитесь лицом к этим новым возможностям. Где-то в душе важно признать, что изобилие и самореализация могут прийти откуда угодно. Сначала перемены бывают незначительными. Например, начать можно с малого. Скажем, начальник поручит вам работу, Или даст задание при выполнении которых вам удастся проявить свой интеллект и творческие способности. Попробуйте относиться к неприятным сотрудникам не как к личным врагам. Вероятно, вскоре вы заметите, что они станут вести себя по отношению к вам значительно лучше. Их поведение изменится, они станут приятнее в общении. Независимо от того, какой будет перемена, постарайтесь быть довольным ею. Примите её как благо. Вы не одиноки. Перемены это вы сами. Сила, которая сотворила вашу личность, дала вам самому силы созидать собственный опыт. Упражнение. Сосредоточьтесь на самом себе. Улучшите момент, чтобы сконцентрироваться на самом себе. Поднимите правую руку и положите её на область внизу живота. Подумайте об этом участке тела, как о центре сосредоточения всего вашего существа. Дышите. Ещё раз посмотрите в зеркало. Произнесите вот что: Я готов и хочу избавиться от участи чувствовать себя на работе несчастным. Повторите эту фразу два раза. Каждый раз произносите это по-разному. Что вам необходимо сделать? Так это подтвердить собственную решимость добиться перемен. Упражнение. Подумайте о вашей жизни на работе. Ответьте на следующие вопросы. Вопрос первый. Если бы вы могли стать кем угодно, то кем бы вы тогда стали? Вопрос второй. Если бы у вас могла быть любая работа, какую только пожелаете, то кем бы вы стали? Вопрос третий. Что бы вам хотелось изменить в теперешней своей работе? Вопрос четвёртый. Что бы вам хотелось изменить в своём работодателе? Вопрос пятый. Вы работаете в приятной обстановке? Вопрос шестой. Кого из тех, кто работает вместе с вами, вам нужно будет простить больше остальных? Работа перед зеркалом. Сядьте прямо перед зеркалом. Глубоко вздохните. Теперь попробуйте вслух поговорить с теми коллегами, которые досаждают вам больше других, и на которых вы больше злитесь. Объясните им, почему вы так сердиты. Скажите, как сильно они вас обидели. Вспомните, как сильно они вам мешали, как близко подходили, угрожая вам, нарушая ваше личное пространство и не признавая никаких границ. Выкладывайте всё абсолютно откровенно. Не сдерживайтесь. Объясните, как с вашей точки зрения они должны себя вести. Простите им, что они совершенно не похожи на тех людей, которыми должны быть по вашему мнению. Сделайте глубокий вдох. Обратитесь к ним с просьбой, чтобы вас уважали, а взамен предложите уважать их точно так же. Скажите, что между вами могут сложиться гармоничные служебные взаимоотношения. Благословение с любовью. В любой рабочей обстановке существует такое мощное оружие, как благословение с любовью. Прежде чем приедете на работу, пошлите впереди себя своего вестника благословение с любовью. Благословите каждого, кто там работает. Благословите с любовью и своё рабочее место, и все вещи, которые там есть. Если у вас проблемы с начальником, с каким-то коллегой, с поставщиками, даже с температурой в рабочем помещении, постарайтесь всё это благословить. Произнесите, что вы и ситуация в целом находитесь в совершенной гармонии и в согласии со всем вашим существом. Примеры позитивных аффирмаций. Я нахожусь в совершенной гармонии с рабочей обстановкой и со всеми своими сотрудниками. Я всё время тружусь в гармоничном окружении. Я отдаю должное каждому человеку и уважаю каждого коллегу, а они в свою очередь отдают должное мне и уважают меня. Я благословляю эту ситуацию с любовью и уверен, что всё обернётся к лучшему для всех. кто имеет к ней отношение. Я благословляю вас с любовью и даю вам возможность добиться наивысшего блага для самих себя. Я благословляю эту работу и оставляю ее тому, кто будет получать от нее удовольствие, а для себя готов открыть прекрасные новые возможности. Выберите приведенное ранее утверждение или сформулируйте нечто подобное, Применительно к сложившейся у вас на работе ситуации, и повторяйте его снова и снова. И каждый раз, когда вспоминаете о конкретной ситуации или человеке, повторяйте это утверждение. Изгоните негативную энергетику из своего разума. Добиться перемен можно всего лишь одной силой мысли. Упражнение Самооценка в работе. Давайте проанализируем ваши чувства, применительно к самооценке в профессиональной области. Ответив на каждый из следующих вопросов, напишите утверждение в настоящем времени. Утверждение. Считаю ли я себя достойным хорошей работы? Пример ответа. Порой я считаю, что недостаточно хорош для этого. Пример позитивной аффирмации. Я абсолютно адекватен для любой ситуации. Утверждение. Чего я больше всего боюсь на своей работе? Пример ответа. Мой работодатель выяснит, что я никуда не гожусь и уволит меня, а мне не удастся найти новую работу. Пример позитивной аффирмации. Я сосредотачиваюсь на том, что я в безопасности и принимаю жизнь в её совершенстве. У меня всё обстоит благополучно. Утверждение. Что я получаю благодаря этому убеждению? Пример ответа. Я начинаю ладить на работе буквально со всеми, а работодатель становится мне отцом родным. Пример позитивной аффирмации. Мой опыт созидается моим разумом. Мой потенциал безграничен в созидании позитива в моей жизни. Утверждение. Чего именно я боюсь? Если я избавлюсь от этого убеждения. Пример ответа. Мне придётся повзрослеть и взять на себя ответственность. Пример позитивной аффирмации. Я знаю, что я достойный работник. В профессиональном успехе нет ничего страшного. Жизнь дарит мне любовь. Визуализация. Какова совершенная работа? Попробуйте представить себя на такой идеальной работе на одно мгновение. Представьте себе своих коллег, рабочую обстановку, прочувствуйте, что значит выполнять работу, которая вам очень нравится, и при этом на которой вы очень хорошо зарабатываете. Постарайтесь сохранить это мысленное представление, полученное в ходе визуализации. Отметьте про себя, что мысленно у вас уже всё сбылось.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 Я ненавижу свою работу. Позитивная аффирмация. Мне нравится моя работа и люди, которые со мной работают. Приоритет. На работе у меня слишком сильный стресс. Позитивная аффирмация. На работе я всегда расслаблен и спокоен. Приоритет. На работе меня никто не ценит. Позитивная аффирмация. Все признают мои профессиональные заслуги. Приоритет. Мне всегда поручают самую тупую и скучную работу. Позитивная аффирмация. Любой опыт я превращаю в новую возможность для себя. Приоритет. У меня страшно грубый начальник. Позитивная аффирмация. Всё моё начальство относится ко мне с любовью и уважением. Приоритет. От меня все ждут слишком многого. Позитивная аффирмация. Я способен, компетентный и нахожусь на своём месте. Я идеально подхожу для этой работы. Приоритет. Сотрудники и коллеги доводят меня до белого каления. Позитивная аффирмация. В каждом сотруднике я вижу лучшее, а они платят мне тем же. Приоритет. В моей работе нет ничего творческого. Позитивная аффирмация. Я способен силой мысли открыть для себя прекрасные новые возможности. Приоритет. Я никогда не буду приуспевать на работе. Позитивная аффирмация. Всё, к чему я имею отношение на работе, чем занимаюсь, всё мне удаётся. Приоритет. У меня нет никаких шансов на повышение по службе. Позитивная аффирмация. Судьба каждый день открывает новые двери. Приоритет. Моя работа очень плохо оплачивается. Позитивная аффирмация. Я открыт и восприимчив к новым возможностям заработать. Лечение, направленное на позитивное восприятие работы. Я в единении с жизнью. В жизни я обретаю любовь и поддержку. И поэтому я даю себе установку на максимально лучшее творческое самовыражение. Мне нравится то окружение, в котором я работаю. Меня любят, ценят и уважают. Я не отождествляю себя с родителями и не повторяю их профессиональный опыт. Я неповторимая и уникальная личность. Я делаю выбор в пользу работы, которая приносит мне даже большее удовлетворение, чем деньги. Работа стала мне в радость. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю её именно такой. У меня на работе всё обстоит прекрасно.